17. Новости запускают вулкан разных мнений. Что вы думаете о генетически модифицированной пшенице? Нужны ли, по вашему мнению, законы против использования искусственного интеллекта? Как вы относитесь к самодвижущимся автомобилям? Вы поддерживаете легализацию мягких наркотических препаратов? Когда вы слышите подобные вопросы, ваш мозг тут же начинает активничать и выдавать свои мнения, даже если вы не эксперт по предложенным темам. Этот вулкан мнений извергается сам собой, его невозможно контролировать. Тогда возникает классическая поведенческая ошибка, для которой характерно следующее: Мы создаём своё личное мнение по каким-то особым вопросам, которые, во-первых, не представляют лично для нас интереса, во-вторых, могут вообще не иметь ответа, в-третьих, слишком сложны и запутанны для обожаемых нашим мозгом быстрых и однозначных ответов. Вот примеры на каждый такой случай. Первый из моей личной жизни. Несколько лет назад Я поймал себя на том, как энергично взвал нового на я изрекал мнения по поводу допингового скандала. Хотя и совсем не следил, ни за реально затронутыми спортсменами, ни за видами спорта, в которых они выступают, ни за другими видами спорта, и мне было безразлично, кто и как добивается своих результатов. Мои волнения были ни к чему, как и мои мнения. А разволновался я лишь потому, Что случайно наткнулся на статейку с воплями на эту тему. Без этой новости вулкан в моей голове спокойно дремал бы и дальше, экономя мои силы. Пример замечательных мнений о том, чего в принципе знать невозможно, будет ли грядущим летом хорошая погода. В Швейцарии есть отрезанное от остального мира местечко под названием Долина Муота. Там в горах проживают несколько человек. Они называют себя мотатальскими дегустаторами погоды. Вы можете с ними познакомиться в Google. Потому что любят предсказывать погоду на предстоящий сезон по сообщениям муравьёв, еловым, сосновым и пихтовым шишкам и тому подобным мелочам. Я не шучу. Эти жители гор вовсе не чудики. Они отлично используют средства массовой информации. Конечно, предсказания часто не сбываются, и, похоже, самим дегустаторам это известно. Но они также знают, что пресса и телевидение обожают приглашать их к себе. Их усаживают на сцену и с большой шумихой расспрашивают о предстоящей погоде, а они, при большой шумихе, спрашивают о погоде у муравьев. Факт остаётся фактом. Никто не может знать, каким будет следующее лето. И вам не обязательно смотреть, какие мнения извергает маленький вулкан в долине Муота. Наконец, ещё один пример. Слишком сложный для нашего мозга вопрос: начнётся ли в ближайшие 20 лет мировая война? Что сказать? Ответить невозможно. Будучи потребителем новостей, вы чуть ли не каждый день сталкиваетесь с какой-то историей о так называемой напряжённости между США и Китаем. Это что? Означает, будто между этими сверхдержавами вот-вот должна вспыхнуть война? Единственное, что можно точно констатировать вероятность войны больше 0 и меньше 100%. Интенсивность с которой Смит твердят о геополитической напряжённости не имеет ничего общего с вероятностью возникновения мировой войны. И всё же у нас есть тенденция именно в сложных вопросах быстро вставать по ту или другую сторону баррикад. Лишь затем мы призываем на помощь рассудок, начинаем советоваться со здравым смыслом в поисках причин и аргументов оправдывающих и укрепляющих нашу позицию. Объясняет это явление эвристика аффекта. Аффект внезапный подсознательный эмоциональный порыв, когда нам что-то нравится или не нравится. Это быстрое, скорополитильное, одномерное чувство. Оно поверхностное и проявляется всего в двух вариантах: позитивно или негативно. Нравится или не нравится? Вижу лицо, оно мне нравится. Узнал об убийстве это мне не нравится. Солнце на выходных мне нравится. Дождь не нравится. Такой эффект и полезен, и вполне оправдан, но только не при решении серьёзных вопросов, когда мы зачастую путаем свои ощущения и эмоции с ответом по существу. Новости специально делаются так, чтобы вызвать у нас реакцию аффекта. Да, потреблять их без аффекта невозможно. Поэтому лучше обойтись без них. В общем, думать, будто мы должны иметь мнение по всем вопросам большая ошибка. 90% наших мнений излишни. Однако процесс потребления информации подталкивает нас к беспрерывному формированию собственных мнений. А это отнимает способность к концентрации, вредит сосредоточенности и нарушает внутреннюю тишину. Есть забавные ассоциации между новостями и носом. Предлагаю такую. У каждого из нас один нос. Но когда мы суём его во все новости, у нас на лице появляется много-премного носов. Представьте себе такой автопортрет, если вам в очередной раз захочется выдать свое суждение по любому поводу. Или можно взять на вооружение более оккультуренный совет Марка Аврелия, наверное, лучшего государственного деятеля всех времен. Почти две тысячи лет назад он писал почти то же самое. У тебя есть свобода не иметь мнения ни о том, ни об этом и таким образом не доставлять лишнего беспокойства своей душе. Ведь всякие явления сами по своей натуре не могут требовать от нас никаких оценок. Короче, 90% ваших мнений избыточны. Будьте экономны И не позволяйте подбрасывать в топку своих вулканических извержений визанки новостей. Истинная свобода в том, чтобы не иметь мнения по некоторым вопросам. Выше свободы слова и свободы высказывания должна быть свобода отсутствия мнения. Держите это знамя высоко.